глава девять старость мне не верится что вечер еще не закончился такое чувство что он забрал у меня годы жизни ленера и джереми разняли и лишь несколько задержавшихся гостей ковырялись в остатков выдающегося фуршета лаис даже леннер выглядел изнуренным текилой любовными приключениями и вербальным насилием облокотившись на комод он говорит мне сильно вытягивая шею раньше я мог пить крутить чешне и буянить, и потом был свежим, как огурчик. Теперь же я чувствую себя вялым и скукожиным, словно комок перегноя. Ленер встает и сгибает спину. А я тебе говорил, что моя простата будто бы разбухла. На этих словах я разворачиваюсь и покидаю вечеринку. У старости есть множество плюсов. Утреннее меню в закусочных, скидки для пенсионеров, никто не просит тебя поднять диван по лестнице и чтобы ты не ляпнул Все тебе сходит с рук. Вместе с тем, каждого из нас ждут непонятные изменения. 17.33. Голдберг. Маэстро. Лейнер. Приветствую. Дай мне пять минут. Максимум. Нужно кое-что закончить. Потом поработаем. Голдберг. Разумеется. Лейнер. Ты здесь? Голдберг. Да, сэр. Лейнер. Что нам нужно сделать? Голдберг. Сжечь к чертям эту хрень и пойти накидаться. леннер Гениальная идея. Голдберг. Или же мы можем обсудить полученное мной только что санитарное предупреждение по поводу микобактериум Бовис у рожденных в США детей. леннер А это еще что за хрень? Голдберг. Ты ведь у нас столько всего знаешь о медицине. Я надеялся, что ты меня просветишь. Я жду. леннер Что это? Какая-то грибная хрень, да? Какая-то коровья грибная хрень. Голдберг. Насчет коров уже теплее? Звучит извратно. Сдаешься? леннер Сдаюсь. Голдберг. Что-то вроде туберкулеза. Микобактериум туберкулезис. леннер Блин, должен был догадаться. Голдберг. Инфекция, которую можно подхватить от молока зараженной коровы. Лейнер Людям следует просто пить коровью кровь, как это делают масаи. Это бы решило проблему всяких бактерий и непереносимости лактозы. Голдберг Тебе следует стать министром здравоохранения. леннер Благодарю. Голдберг И национальной безопасности. Лейнер Национальной деградации. Голдберг Сначала нам нужно закончить эту книгу. Правда ли мы теряем с возрастом вкусовые рецепторы. Наконец-то у вас появилось время отдохнуть, попутешествовать и вкусно поесть. К сожалению, вы вряд ли толком распробуете эту вкуснятину. После 45 вкусовые рецепторы человека начинают терять свою чувствительность. Старики могут и вовсе потерять способность чувствовать соленый или горький вкусы. Хотите еще больше расстроиться? С возрастом также ухудшается слух, зрение, обоняние и осязание. Почему седеют волосы? В каждом волоске у нас на голове имеются пигментные клетки, содержащие меланин. Пигментные клетки в волосяных луковицах с годами отмирают, и из-за снижения концентрации меланина волосы становятся более прозрачными, серыми, серебристыми или белыми. Преждевременное сединение является наследственной, однако также связано с курением и дефицитом витаминов. Раннее поседение волос от рождения до созревания, также может быть связано с различными медицинскими синдромами, включая дислексию. Интереснее было бы узнать, почему старушки так упорно пытаются скрыть свою седину голубой или фиолетовой краской для волос. Почему с годами у нас уменьшается рост? У некоторых из нас нет лишних сантиметров. Это если говорить про рост. К сожалению, с годами все мы становимся ниже ростом. Этот процесс происходит на протяжении многих лет, и в итоге каждый из нас теряет пару сантиметров. Частично в этом виновата сила притяжения. С возрастом мы теряем мышечную и жировую ткани, и позвоночник немного сжимается. Это объясняет, почему все эти пожилые водители во Флориде едва выглядывают из-за приборной панели. Почему у старушек растут бороды? Проще всего было бы сказать, что они нужны им для работы в передвижном цирке. Однако на самом деле все не так просто. После менопаузы меняется соотношение мужских половых гормонов или андрогенов и эстрогена, женского полового гормона. Это может привести к небольшому увеличению растительности на лице. Количество и толщина волос на лице зависит от наследственности, в то время как концентрация волосяных луковиц на коже задается с рождения. Некоторые заболевания также могут привести к чрезмерному росту волос Так что никогда не будет лишним проконсультироваться со своим врачом, особенно если вы женщина, у которой появилась легкая щетина. Правда ли уши растут всю жизнь? Принца Чарльза этот вопрос может особенно беспокоить. С возрастом на лице определенно происходят изменения. Сначала часть мышц теряет свой тонус, придавая лицу этот обрюск шевит. Затем появляется двойной подбородок, которого все так страшатся. Нос также может немного удлиниться а кожа на лице становится тонкой, сухой и морщинистой. Брови становятся более густыми и массивными, а волосы сидеют. Это мы еще не упомянули про обвисшие щеки, опустившиеся десны, выпавшие зубы и, наконец, увеличенные уши. Да, уши растут на протяжении всей жизни, но лишь совсем немного. Скорее всего, это связано с разрастанием хрящевой ткани. Вот такие прелести ожидают нас в старости. Почему с возрастом уменьшается потребность во сне? На самом деле это не так. Потребность организма во сне не меняется на протяжении всей жизни. Средняя продолжительность сна, однако, после 65 на самом деле даже увеличивается. Звучит как что-то хорошее, однако не совсем. Проблема в том, что с возрастом уснуть становится сложнее. Кроме того, пожилые люди постоянно просыпаются из-за спазмов в ногах, апноэ, и медицинских, или психических заболеваний. Нормальный сон состоит из двух основных фаз быстрый и медленный сон. Медленный сон, в свою очередь, делится еще на четыре стадии. Как правило, здоровый ночной сон на 20% состоит из быстрого и на 80% из медленного сна. С годами, однако, это соотношение меняется. Откуда эти волосы из ушей? Волосы выпадают там, где мы предпочли бы их сохранить, и разрастаются в других неприглядных местах. Густые брови, длинные волосы в носу и ушах. Старость не особо манит, не так ли? В некоторых случаях чрезмерный рост волос в ушах носит генетический характер и связан с Y-хромосомой, половой хромосомой, имеющейся только у мужчин, что объясняет, почему женщин с волосатыми ушами особо не встретишь, разве что в фильмах «Властелин колец» но ну и разве можно было упустить возможность посоревноваться в том, у кого в ушах больше волос? Рекорд книги рекордов Гиннесса по самым длинным волосам в ушах был в очередной раз побит в 2007 году. У Энтони Виктора из штата Тамилнат в Индии длина волос в ушах, которого составляла 18,1 см. Почему появляются возрастные пятна? Возрастные пятна также называют лентиго. Они представляют собой плоские участки потемнения на коже коричневого цвета, который обычно образуется на тыльной стороне ладоней, а также на лице людей старше 40 лет. Возрастные пятна появляются в связи с увеличением числа пигмента, образующих клеток кожи. По мере истончения кожи, с возрастом она также становится более прозрачной, из-за чего эти пятна оказываются более выраженными. Они появляются вследствие воздействия солнца на кожу на протяжении многих лет, Здесь повреждения от солнечных лучей накапливаются со временем. Они не представляют опасности и не связаны с риском развития рака кожи. Определяется ли продолжительность жизни строго генетикой? Процесс старения крайне индивидуален и определяется совокупным воздействием генетических и внешних факторов. Было проведено множество исследований с целью попытаться определить степень влияния генов на продолжительность нашей жизни. Ученым уже не первый год известно, что у долгожителей, как правило, дети тоже живут дольше среднего. Продолжительность жизни приемных детей, как оказалось, находится в более тесной корреляции с этим показателем у своих биологических, чем у приемных родителей. Одно из исследование разлученных в детстве близнецов указало на то, что роль генетики в продолжительности жизни составляет 30%. Однако, согласно результатам других, это влияние еще меньше. Согласно новейшим исследованиям, процесс старения и продолжительность жизни могут определяться материнской икс-хромосомой. Чрезмерные придирки со стороны матери, однако, могут свести на нет любые генетические преимущества. Лейнер. Вчера вечером разговаривал со своей бабушкой. Только она подумала, что это был ее сын, мой дядя. Пришлось разговаривать с ней от лица дяди. Голдберг. Что ж, тебя можно понять. Лейнер. Так было проще, чем объяснять ей, что она ошиблась. Голдберг. А сколько ей? Ленер. 96. Мне во вторник будет 49. Голдберг. Даже представить себе не могу тебя в 96 лет. Лейнер. Чувствую себя на пороге чего-то грандиозного. Голдберг. Чего? Публикация этого шедевра? Есть планы на вторник. Ленер. Да. Нам следует прямо сейчас начать писать благодарственные речи для церемонии вручения Нобелевской премии. Я только что забронировал билет в Стокгольм в онлайн-агентстве. Эта книга сделает для нас то же, что красная книжечка сделала для Мао Цзэдуна. Кстати, Мао Цзэдун для меня – образец обалденной старости. Голдберг. Впервые в жизни слышу, чтобы слова Мао Цзэдун и Обалденный употребляли в одном предложении. Лейнер. Выкуривал по пять пачек в день, никогда не чистил зубы, только споласкивал их зеленым чаем и каждую ночь развлекался с тремя-четырьмя молодыми девицами-красногвардейцами. Голдберг. Не знал, что он был такой распутник. Ему бы понравилось тусить с Ким Чен Иром. Лейнер. У Мао за одну неделю случалось больше, чем у Ким Чен за всю жизнь. Голдберг. Вот это были деньки, дружок. Лейнер. Нашей следующей книгой должна стать сексуальная жизнь азиатских тиранов. Голдберг. Нам нужно цепляющее название, типа «Тираны секса». Лейнер. Неплохо. Может, нам так и назвать эту книгу? Можно ли продлить жизнь, принимая витамин С? Доктор Лайнус Полинг, дважды лауреат Нобелевской премии, почти 40 лет принимал в больших дозах витамин С и скончался в почтенные 93 года. Он полагал, что витамин С помог продлить ему жизнь на 20 лет. Звучит здорово, и пулинг приводит весьма убедительный довод. Однако, к сожалению, нет никаких научных доказательств данного утверждения. Было выдвинуто предположение, что витамины С и Е, часто называемые витаминами-антиоксидантами, предотвращают клеточные повреждения, тем самым снижая риск определенных хронических заболеваний, включая гипертонию, инсульт и астму. В попытках доказать это проводилось множество исследований, однако никаких обнадеживающих результатов получено не было. У витамина С практически нет побочных эффектов, так что серьезных минусов в его ежедневном употреблении быть не должно. Хотя иногда большие дозы и приводят к тошноте, изжоге, метеоризму или поносу. Более разумным подходом же будет сбалансированный рацион питания, включающий фрукты и овощи, а также отказ от вредных привычек. Существует ли мужская менопауза? Идея мужской менопаузы и потребности в заместительной гормональной терапии является крайне противоречивой темой. Для описания этих возрастных изменений у мужчин использовались разные названия, включая андропаузу, виропаузу, мужской климакс, синдром стареющего мужчины или возрастной гипогонадизм. Некоторые жены предпочитают называть это кризисом среднего возраста. Хотя нам и не хочется этого признавать, они могут быть вполне правы. Считается, что мужская менопауза связана со снижением уровня тестостерона. В отличие от женской менопаузы, данный процесс у мужчин проходит куда более плавно. Функция яичек постепенно снижается с 25 до 70 лет. Симптомы этого синдрома включают сонливость, усталость, депрессию, повышенную раздражительность, перепады настроения, снижение мышечной массы, увеличение жировой ткани, снижение либидо, а также проблемы с эрекцией. Теперь мужчинам предлагается лечение тестостероном, которое, судя по всему, дает положительный результат. Вместе с тем у такой терапии есть и обратная сторона. Она может повысить риск развития рака простаты и атеросклероза. Многие специалисты полагают, что этот синдром с куда большей вероятностью является лишь следствием естественного процесса старения. В этом могут играть свою роль факторы образа жизни – такие как употребление алкоголя и наркотиков, прием лекарств, семейные и финансовые проблемы, а также стресс. Не особо-то и отличается от кризиса среднего возраста. Лейнер. Сейчас дам дочке Бенадрил и вернусь. Голдберг. Лады. То есть ты пичкаешь свою дочку таблетками, чтобы закончить работу? Лейнер. Да как ты посмел меня в таком заподозрить? Голдберг. Лучше уж бинадрил, чем риталин. Что не отвечаешь? Обиделся? Лейнер. Я разминаюсь. Голдберг. Я заливаю в себя кофе и пытаюсь завести свое сонное тело. Не верится, что приходится работать 4 на 12. Лейнер. Ну и как ты себя чувствуешь? Стало лучше? Голдберг. Уставший, совсем не выспался. Наверное, это все старость. Мужская менопауза. леннер Разве старики не должны крепче спать? Типа как репетиция смерти? Голдберг. Менопауза. Лейнер. Думаю, я молодею ниже шеи и стремительно дряхлею выше нее. Голдберг. Ты, главное, не опускайся ниже пояса. Слишком уж рано для меня слышать такие подробности. Лейнер. И почему это адвокаты никогда не используют мужскую менопаузу, чтобы оправдать в суде своих подзащитных? Голдберг «Типа он вел себя так агрессивно на дороге из-за прилива?» Лейнер «Из-за прилива в остальном рационально мыслящий человек вдруг решил, что убить будет практичнее, чем разводиться. Скоро дома престарелых будут наполнены сморщенными старухами с огромными идеальными титьками, а сгорбившиеся старики с текущей изо рта слюной будут с трудом волочить свои собственные грудные импланты». Голдберг Причем и те, и другие будут покрыты выцветшими татуировками, которые будут уже напоминать древнюю наскальную живопись. Лейнер. Точняк! Голдберг. Ну, по крайней мере, голубые волосы уже будут не так пугать. А может и будут. Почему старики так плохо водят машину? Человечество неминуемо стареет. Люди старше 65 теперь составляют 12% всего населения США. Для сравнения в России этот показатель около 26%. К 2050 году количество пожилых людей в США составит примерно 86,7 миллионов человек. Порядка 21% от всего населения. Надеюсь, что они не будут ездить передо мной. Погодите-ка. Так это же буду я. Пожилые водители действительно чаще попадают в ДТП с участием нескольких автомобилей, Им чаще выписывают штрафы за нарушение правил, и они чаще получают серьезные травмы в результате аварии, чем молодые водители. Согласно одной теории, они переоценивают свои способности, и им сложнее корректировать допущенные ошибки. Умение искусного вождения пожилых людей есть и медицинские причины. Во-первых, у стариков часто бывают проблемы со зрением. Потеря остроты зрения, особенно ночного зрения, усложняет управление машиной, и если даже ее и исправить, никуда не деться от ухудшения периферийного зрения, контрастного зрения и восприятия глубины. Из-за ухудшения слуха они могут не услышать сирены, автомобильные гудки, визжание покрышек и так далее Ограниченная подвижность, общая слабость и замедленная реакция также вносят свой вклад. Существует ли лекарство от морщин? Единственный способ предотвратить появление морщин – Это избежать старения или заморозить себя, как это сделал Остин Пауэрс. В противном случае придется пользоваться солнцезащитными и увлажняющими кремами. В борьбе с морщинами, впрочем, могут помочь и другие средства. Единственным медицинским средством местного применения с клинически доказанной эффективностью является третинаин. Это также и единственный препарат, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В России же чаще применяется ретинол, эффективный также при угревой сыпи. Третиноин повышает чувствительность к солнцу, так что при его использовании рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных лучей, использовать защитную одежду и солнцезащитный крем. Побочные эффекты включают сухость, шелушение, ожоги, зуд и покраснение кожи. Также в состав многих кремов входят гидроксикислоты и, судя по всему, они могут помочь с небольшими морщинами. Конкретные типы и концентрация гидроксикислот могут сильно отличаться в разных продуктах, так что и эффективность у них будет не одинаковая. Существуют и более радикальные процедуры, такие как химический пилинг и лазерная шлифовка, однако если вкратце, то ответ на поставленный вопрос – нет, не существует. Может ли алюминий вызывать болезнь Альцгеймера? Если бы алюминий вызывал болезнь Альцгеймера, то разве железный человек не нуждался бы в мозге, а не в сердце? Избежать употребления алюминия невозможно. Он содержится в еде, напитках и различных медицинских препаратах, таких как антоциды. Он может присутствовать как в естественном виде, так и в качестве добавок. Также алюминий может попадать в пищу из используемой нами посуды. Алюминий связывали с развитием болезни Альцгеймера еще с 1960-х. Практически на каждое исследование, подтверждающую эту связь, имеется исследование, и ее опровергающее. Подобно многим научным теориям, в этой области остается много вопросов без ответов. На данный момент большинство ученых сходятся во мнении, что если алюминий и играет какую-то роль, то она незначительна. Что же все это значит для нас с вами? Алюминий – третий по распространенности элемент земной коры после кислорода и кремния так что полностью избежать его воздействия было бы чрезвычайно сложно. Если вы решите оградить себя от алюминия, то можете попробовать пить фильтрованную воду и не готовить в алюминиевой посуде, особенно кислые продукты. Если вы решитесь объявить алюминию войну, то мы надеемся, что вы будете последовательны. Ничто так не раздражает, как люди, разглагольствующие о пользе органических продуктов с сигаретой в зубах. 12.55. Голдберг. «Ты тут?» «Ну что, на этом все?» Лейнер «Когда я стану старым и буду страдать недержанием, то хочу, чтобы меня отнесли к врачу в переноске, как кота, и там оставили. А потом бы сварили и сделали из меня консервы. Прям как с фараонами, только у меня будет не мумификация, а консервация». Голдберг «А потом твои родные будут хранить банку с тобой на полке в кладовой?» Лейнер Точно, самая подходящая дань уважения. И все сводится воедино. Старение, семья, каннибализм, а также забота о здоровье. Голдберг. Вот круг и замкнулся.